Глава шестнадцатая Мне казалось, что для меня ничего не изменится после обретения телохранителя. Как же я был наивен. Я иду по делам. Она идёт за мной. Я иду отдыхать. Она идёт за мной. Я иду в уборную. Эй, ну не сюда же! резко развернулся я кастрет заслонив с собой дверной проём. Простите, смутилась она, слегка покраснев но быстро взяла себя в руки. «Но я должна защищать вас везде. А именно в таких местах обычно и устраивают засады, когда человек чувствует себя в безопасности». «Но не в моём же доме!» — закатил я глаза. «Нужно и меру знать!» «Я постараюсь подстроиться!» — всё же кивнула она, слегка опустив голову. На что я лишь облегчённо вздохнул. Всё же она умеет прислушиваться к доводам разума, а значит, сработаемся. Нужно только и очертить определённые границы. Сейчас она местами перебарщивает, но оно и понятно, чувствует ответственность и старается соответствовать. Ведь даже неважно что телохранитель мне, по сути, не нужен. Я сейчас фактически сильнее неё. И всё же сам на это согласился. Понимаю, что не всемогущий, а подстраховка не помешает. Наконец-то нашёл себе первую самку. Одобряю. Прозвучал у меня под духом знакомый тонкий голосок, едва я закрыл дверь. — Шира, тебе только не хватало, — устало вздохнул я. — Это не самка, а просто... Ммм, пусть будет подчинённая. Да — Да-да, брат дедушки тоже говорил отвечать так, если у тебя спросят, почему вокруг так много самок. Они ж хитрые, просто жуть, и не терпят конкуренток. Но у тебя это первое, так что можно не скрываться, — махнул он лапкой, устраиваясь поудобнее на моём плече. «Я даже спорить с тобой не хочу», — устало посмотрел на этого наглеца, что довольно скарился, смотря на меня. «Неправильно. Чего со мной спорить? Я ведь всегда прав. А самка и вправду ничего. Мелковата ещё, правда. Но это дело поправимое. Вы, люди, растёте очень быстро. Так что, кто знает, может, через пару лет я уже начну нянчить ваших маленьких бельчат». «Я же говорю, что она не моя самка», — попытался возразить на наткнувшись вновь на его ехидный взгляд, лишь махнул рукой. «Ты бы лучше о себе позаботился. У самого-то самки до сих пор нет». «А вот сейчас обидно было», — фыркнул он. «Даже в нашей обширнейшей мультивселенной не так-то просто найти нормальную разумную бельчиху Я сейчас не говорю про наших младших неразумных сородичей. Знаешь ли, разумных белок в нашей вселенной не так уж и много. Приличная часть из них — это мои сёстры и тётушки» что как сам понимаешь даже не рассматривается вот и приходится гулять по мирам да искать ту единственную далеко не всем моим дядям повезло так же как отцу про братьев даже не говорю там еще ни у одного не получилось а мне еще сложнее ты же видел мою шест а что такого красивая штка красивая но ну, это да вот не поспоришь одобрительно покивал он но ты на цвет посмотри на цвет Я из рода. Теневых белок, ты понимаешь? Теневых. У меня в роду никого даже серой шорстки не было. Только абсолютная тьма, и никак иначе. А я белый. Зато ты выделяешься. Такого, как ты, больше нет, — постарался приободрить посмурнёвшего бельчонка. Да я... — вскинулся он, но, поймав мой взгляд, успокоился. Да, прости. Это просто больная тема. Не будем об этом. Можешь заниматься своими делами. «Может, тогда ты в свой домик отправишься, а то так-то мы до сих пор в туалете». «А то, что я там не видел?» <связываю> — махнул он лапкой. «Стоп!» — замер я. <связываю> «То есть ты своего кристалла и в такие моменты смотришь на мир?» «Что? Нет, конечно. Будто мне делать совсем нечего, как смотреть за тобой в такие моменты. Фу! Как вообще можно было о таком подумать? Все же вы люди, те еще извращенцы!» — фыркнул он и исчез, оставив меня одного в компании нахлынувшего чувства неловкости. Понемногу я стал привыкать к тому, что Астрид была всегда где-то рядом. Её присутствие стало таким же привычным, как тень от высокого шпиля ратуши в полдень. Тем более, что она оказалась действительно полезной. Некоторые не особо важные дела удалось скинуть на неё. И она справлялась. Так что, возможно, чуть попозже попробую ввести её в курс более важных дел. Но не сейчас. Ещё слишком рано. Хотя даже за столь короткое время я уже успел достаточно её узнать. Она и вправду лучше умрёт, чем предаст. Любое упоминание о предательстве заставляет её дрожать от гнева. Она, конечно, пытается это скрывать, но пока весьма не умела. И она не притворяется. Эти отблески гнева в её глазах невозможно подделать. Глава, Шей просил передать, что у него появилась новая информация. Он зайдёт к вам позже, когда всё проверит. «Я же просил звать меня просто Фауст. Не люблю всю это официально», — поморщился я. «Не могу», — покачала она головой. «Не пристала звать господина по имени». Я лишь обречённо вздохнул. Пока это было единственное, что исправить в ней, я так и не смог. Нет, я понимаю, что она делает всё правильно. Наша гильдия всё же давно доросла до того уровня, когда субординация уже является необходимостью. И другие тоже не по имени. Но всё же... Когда так делают те, кто постоянно рядом с тобой, становится как-то неуютно. Ну да ладно. Либо приучу её, либо привыкну сам. Тут уж как пойдёт. Вскоре появился Ишей, зайдя в кабинет привычно без стука. «Докладывай», — тут же подобрался я, едва увидев его сосредоточенный взгляд. Всё, как мы и ожидали. Покровители местной банды не стали оставлять наши действия без внимания. Видимо, такое резкое лишение дохода с нашего города им не понравилось. Так что, как мы и ожидали, они отправили подкрепление. К нам выдвинулся прямо из столицы целый караван. Видимо, решили взять числом. И надо сказать, у них есть все шансы. Их там впрямь многовато для нашего маленького городка. «Наши люди в столице отлично сработали», — довольно кивнул я. «Сколько этому каравану до нас идти?» «Если продолжат двигаться с такой же скоростью, то, думаю, ещё неделю у нас есть». «Прекрасно», — довольно потер руки. «Тогда стоит устроить им тёплый приём. Подготовим засаду примерно в дне пути от нашего города. К этому времени они как раз должны утомиться от долгой дороги. Но в то же время и не успеть насторожиться, так как ехать им будет ещё достаточно далеко. Я подготовлю людей. Вот только боюсь, тут понадобится твоё непосредственное участие. А ещё лучше, если Ренар с Реем тоже присоединятся. Маги нам тут не помешают. Уж больно много противников. И ты вроде говорил про какое-то новое плетение ловушку. Но оно пока ещё в разработке. Но выглядит весьма перспективно. Удалось закрепить плетение на обычной поверхности, и в случае замыкания нити нитей заклинания вырвется наружу. Вот только пока проблема с дистанцией. Сейчас удалось активировать его только на дистанции не более пяти метров, что, как понимаешь, для засады слишком мало. Но, думаю, мы успеем доработать его. Дай нам три дня. Хорошо. Три дня у вас будет. Максимум четыре. «Дальше надо будет выдвигаться. Надеюсь на вас», — кивнул он, и в его глазах читалась твёрдая решимость. «Не сомневайся. Всё будет готово в срок». И я не соврал. Спустя ровно три дня мы были готовы. И в назначенное время выдвинулись в путь. Разумеется, они тупым караваном, как это сделали наши противники. Уверен, в городе ещё остались их соглядатые. И такое шествие сразу бы заметили так что мы воспользовались несколькими тайными выходами из города. Благо, таких хватает, и, разумеется, мы про все из них знаем. Мы растворились в паутине переулков, словно тени. Подобрав хорошее место с холмами по краям дороги, за которыми можно укрыться, мы приступили к делу. Магические ловушки оставили напоследок, чтобы не выдохлись, а то мало ли. На долговечность мы их не проверяли. Как бы банально это ни звучало, но времени не было. Так что их установим в конце. Сейчас же начнём с вполне физических заготовок. Так, например, по довольно большому периметру были протянуты нити. Сейчас они просто лежали на земле. Но стоит их натянуть, как тут же активируется ловушка, что спешит противников. И это если им повезёт. Обычно последствия куда хуже. Плюс к этому Были выкопаны мелкие ямки, прикрытые тонким слоем дёрна. Если кто-то всё же прорвётся дальше, то тут же провалится ногой в них. Разумеется, всё это было сделано в поле. Саму дорогу мы не трогали. Туда, когда всё начнётся, кинут колючки, что тоже исполнит свою роль. Пока же обычные люди должны проезжать по дороге без каких-либо проблем. Но и, разумеется, Все наши люди были вооружены луками и арбалетами. В ближний бой вступать не планировалось. все же у меня в подчинении почти нет воинов. Если не удастся добить всех, просто отступим. Ну а там устроим им весёлую жизнь в городе. На наших узких улочках, какие только напасти, не могут произойти с людьми. Горшок на голову упадёт, споткнётся и ударится об острый угол, да и вообще, небезопасно это место для тех, кто пришёл к нам со злым умыслом. Что-что, город — это именно наша стихия, где поймать моих людей практически невозможно. Может возникнуть вопрос, почему мы так и не сделаем изначально? Всё просто. Достаточной толпой можно загнать любого зверя в его родной среде. Так что лучше всё же максимально проредить противника. И вот всё было готово. Разведчик доложил, что противник в паре часов пути. Мы установили свои плетения-ловушки. Они лежали на земле, как спящие змеи, готовые проснуться от первого неосторожного прикосновения. Оставалось только ждать. Тишина на холме была звенящей, нарушаемой лишь шелестом травы и учащенным дыханием новичков. На горизонте появилось пылевое облако, и вскоре показались первые повозки с целями. «Боевая готовность!» — объявил я, и мой шёпот был подхвачен и передан по цепочке. Часть задремавших людей пришлось растолкать, но вскоре все были готовы и заняли свои позиции. Пальцы сжимали тетивы, взгляды цепенели, устремляясь на дорогу. Бандиты весело и беззаботно болтали меж собой. Они даже разведчиков перед собой не пустили, не говоря уж об охране. Они больше были похожи на каких-то туристов, чем на карательный отряд. Весёлые песни, звон бутылок и смех. Именно эти звуки сопровождали их путь. Но ошибки быть не может. Это именно тот караван, что мы ждём. Впрочем, совсем скоро я понял, почему они так расслаблены. Внезапно из одной из повозок вылетела струя воды, что пронзила кролика, мелькнувшего на краю дороги. Раздался громкий смех и один из бандитов быстро сбегал за тушкой добычи. «Твоюж! Среди них маг! А может, и не один!» выругался Шей, схватившись за рукоять меча. «Плевать. Действуем по плану. Рэй, Ренар, атакуем туповозку. Только после этого разбираемся с остальными. Магов надо прикончить здесь и сейчас, пока они не готовы. Вряд ли они всё время в пути держат защиту. А значит, это наш лучший шанс, чтобы от них избавиться». «Есть!» — донёсся до меня слитный ответ. Голоса товарищей были твёрдыми, без тени сомнения. И вот караван достиг нашей позиции. Ещё немного — и достигнет нужной точки. С сердца забили в унисон, отсчитывая последние мгновения до кровавой жатвы. «Три, два, один...» «Начали!» — отдал я приказ, и мир взорвался хаосом.